Мы понесли из лагеря мясо и протянули им на палки. Крокодиляты отнеслись к нему равнодушно. Также принесли они червяков. Их не привлекали ни жуки, ни стрекозы, ни головастики. Но едва джорж заговорил на крокодилий лад, им, им, как малыши сбились с кучей, повернули головы на звук. Подойти ближе они не посмели. В сидя к камышам было спокойнее. Значит, они не глухие слышат и нашу речь, и щелканье камеры. Просто эти звуки им ничего не говорят. Скорлупу янис, из, из которых они вылупились, мы не нашли. Возможно, крокодилята появились на свет на противоположном берегу, но туда мы не могли перебраться из-за разлива. Через два дня мы застали в этой заводе всего двух крокодилят, а в следующий раз лишь одного. Как только чуть подсохло, приехал Джордж и привез с собой пятерых объездчиков. Постоянные обходы должны были пресечь браконьерство. Для кордона мы выбрали место подальше от лагеря Эльсы. Джордж наблюдал за его устройством и прокладкой новой дороги. Мы рассчитывали, что главная часть работы будет сделана за две недели. Потом мы будем все реже навещать Эльсу, чтобы львята учились охотиться с нею и вели действительно дикую жизнь. Наше затянувшееся пребывание в Буши привело к тому, что они слишком привыкли жить в лагере. Правда, мы не сделали их ручными, и только джесты по-настоящему привык к нам, а в общем все дикие инстинкты львят сохранились. И уж, конечно, Гу, Паэль, Са, Маленькая, терпили нас только потому, что мать подчеркивала своей дружей любви к нам. Интересно, сумела ли Эльса каким-то образом внушить им, чтобы они не причиняли нам зла, — У них вполне хватило бы на это силы, или же они просто подражали ей. Скажем, если бы Жеспа не сдерживал себя, он во время игры или приступа ремности легко мог бы нас поранить. Но львенок хорошо владел собой, а когда у него бывало дурное настроение, он предупреждал нас об этом. Гупа вел себя более холодно, но и он не задевал никого, пока его не трогали. Эльфа маленькая была по-прежнему робкой, Продикнем, она уже относилась спокойнее. Странно, что ни один из львят никогда не влезал следом за матерью на крышу ленд-ровера. Ведь они с обидой смотрели на неё снизу, когда она забиралась туда, спасаясь от их приставаний. Львята отлично лагали по деревьям, так что им ничего не стоило бы вскочить на капот и оттуда на кабину, как делал это детё Эльса. Но почему-то ленд-ровер был для них запретной зоной. Когда Джордж уезжал, Джеспа и Гупа устраивались в его палатке, и если он возвращался вечером, там становилось тесновато. Мне это беспокоило, ведь Джордж любил спать на низкой кровати, и мало ли что может случиться, когда под боком лежат и Эльса, и Джеспа, и Гупа, но львы вели от себя на диво хорошо. Если Джеспа кусал Джорджа за пальцы ног, тому было достаточно крикнуть нельзя, и львенок тотчас оставлял его в покое. Однажды ночью Эльса, повернувшись во сне, прокинула кровать Джорджа, он упал на джеспе, а тут хоть бы что. Гупа, который спал у изголовья, даже не пошевельнулся. Вот насколько львята с нами освоились. Среди ночи из-за реки донеслось рычание чужого льва. Эльса встала и увела львят с собой. Возможно, что приходила сирепая львица, потому что на следующий вечер семейство съела свое мясо возле самой палатки и здесь же были зарыты в землю внутренности, что вовсе не обрадовало Джорджа. Вскоре снова во мраке послышалось рычание, и Эльса увела детей за реку. Переправляться им пришлось вплавь, так как река была все еще глубокой. Утром, обнаружив следы чужой львицы возле самбо лагеря, мы поняли, что наши львы рисковали не зря. Через день, вернувшись с прогулки, мы же стали за ужином Эльсу и двоих львят. Джесс то с ними не было. Впрочем, мы его тут же искали. Он стоял за поветками и описывал жайной цесарьку, которую стащил у нас со стола. Взгляд у него был такой озорной, что мы не могли не рассмеяться. Одном нам было непонятно, почему он предпочёл жареное мясо сырому. А на следующий день мы снова удивились когда, наткнувшись на семейство Буши, увидели, что львята сосут мать. Им было уже по десяти с половиной месяцев, и в реале они что-нибудь извлекали из сосков. К этому времени у Джеспа и Гупы появились первые признаки зрелости. Нежный пушок на шее и вокруг морды. Выглядели они очаровательно, хотя у них и был теперь слегка запущенный вид. Эльса радостно приветствовала нас. Джесс поттер ее в сторону, чтобы мы его погладили. Она посмотрела на нас, потом одобрительно облизала своего сына.